Глава третья Больше часа потребовалось, чтобы вернуться из подземелья на поверхность. Еще какое-то время пришлось потратить, чтобы уехать на такси обратно в отделение гильдии искателей. Как удобно, что прямо в соседнем здании располагался пункт приема, где можно было продать любые ресурсы из подземелья. Опять же, это можно было делать и через своих людей. Но пока я решил посмотреть, как это делают обычные искатели, а не искать лучшую цену. В пункте приема пришлось немного подождать в свою очередь. Другие, гораздо более опытные искатели сдавали собственную добычу. Расположившись на удобном диване, я с интересом наблюдал за тем, что они притащили. Больше всего меня интересовали руды и монстры, ведь с первыми планировал начать работать в ближайшее время, а вторых убивать пачками, чтобы становиться сильнее. Последнее, уже доказанный многими поколениями, факт. Чем сильнее монстра ты убиваешь, тем и сам постепенно становишься сильнее. Для тех, кто уже пробудил духовное оружие, это означало усиление связи и даже в редких случаях открытие чего-то нового. Удивительно, но количество добычи не всегда коррелировало с уровнем некой брутальности искателя, который ее притащил. При мне один здоровый мужчина, два на два метра, Сдал лишь кучки каких-то серых тушканчиков и несколько камней, которые взвешивали на ювелирных весах. Очевидно, добыча не самая впечатляющая, что, собственно, и было видно по недовольному бородатому лицу. А вот на самом мужчине виднелась куча царапин, будто и эту добычу он получил с боем. Сразу после этого мужчины к стойке подошла невысокая, хрупкая девушка с каштановыми волосами. Она была элегантно одета. Мила улыбалась и в целом вовсе не создавалось впечатления, что от нее вообще может исходить угроза. А потом она, показательно коснувшись изящного колечка на пальце, достала из пространственного кармана нечто вроде помеси носорога и паука. Двое крепких мужчин, что здесь работали кем-то вроде грузчиков, едва смогли его утащить по скользкой плитке. При этом они даже не думали возмущаться, точно привыкли к подобному. Так как почти подошла моя очередь, я уже стоял рядом и прекрасно слышал, сколько девушки заплатят за этого монстра. Хотел начать ей аплодировать, сумма реально внушительная, но вместо этого лишь ненавязчиво выразил свое восхищение. Не просто, наверное, хрупкой девушке завалить такое огромное чудовище. Хе, не сложнее, чем сходить в любимый бутик? Она посмотрела на меня и скромно улыбнулась. Девушки, такие девушки. Еще никогда я не встречал красотку, которая не была бы рада услышать комплимент. Впрочем, в пределах разумного и без всяких сальных намеков. Тем более мои чувства, вложенные слова, были вполне искренними. И тут она достала из обычного кармана горсть блестящих кристаллов. Память прошлой жизни сразу мне подсказала, что это не просто драгоценные камни, которые ценятся исключительно за красоту. Из них можно сделать порошок и добавить его в определенный сплав. Тогда он станет невероятно прочным. Но будь у меня такие, я бы дважды подумал, продавать их ради больших денег или пустить на создание меча. На первых порах определенно деньги нужнее, но не факт, что получилось бы их быстро достать снова. Мужчина за стойкой протянул девушке документы. Она попрощалась и ушла. Вот бы когда-нибудь попасть с ней в одну команду и зачистить приличный участок подземелья. Приятная компания и крупная добыча гарантированы. Вот только сначала нужно самому стать сильнее. Я подошел к стойке и поздоровался с коренастым мужчиной среднего роста, который как раз протягивал мне руку. «Меня зовут Роберт, буду рад сотрудничеству». «Роман», — я назвал свое имя и крепко пожал руку. «Решил не кичиться своим титулом аристократа. Ему это ни к чему». «Первый раз в подземелье», — участливо осведомился он. «А что, я разве похож на слабого новичка?» Саркастически приподнял я левую бровь. «Нет», — сотрудник гильдии почесал щетинистый подбородок. «Пожалуй, действительно не совсем. Либо кто-то слишком самоуверенный. Тебя нет в базе данных, вот я и...» «А, всего-то. Сейчас запишу». Он попросил мой пропуск и на минуту отошел к компьютеру, что стоял неподалеку, где, собственно, отсканировал карточку. «Все, теперь можешь выгружать добычу. Кстати, если будет желание выполнять специальные заказы, можешь обращаться к нам. За их выполнение хорошо платят». «Непременно», — ответил я. Заказы и правда будут мне полезны, чтобы поскорее приумножить первоначальный капитал. Всегда лучше знать, за что заплатят больше, чем собирать все подряд. Я приблизился к большим весам и вынул из пространственного кармана всю добытую руду. «56 килограммов тираксской руды почти наивысшего качества!» Воскликнул Роберт, который с интересом смотрел за стрелкой весов. Заодно он взял один из кусков руды и закинул его в какое-то устройство, видимо, для более детального анализа. И, судя по взгляду мужчины, его слова подтвердились. «Да, неплохо». И ну, я, стараясь скрыть, что без понятия о том, насколько это ценный ресурс. А вот еще один трофей. На этот раз на полу оказалась тушка вожака обезьян-полуросликов. Сотрудник гильдии искателей посмотрел на нее, потрогал шерсть и спросил. «Шкура целая?» «Абсолютно. Только черепушка в хлам». Виновато улыбнулся я. «Хм, действительно». Он убедился в этом лично. «Ладно, не буду донимать тебя вопросами о духовном оружии. Знаю, что искатели этого не любят». Он позвал одного из грузчиков. Тот подхватил труп вожака и утащил. Причем сделал это с такой легкостью, будто туша была не тяжелее пакета с продуктами. Позже Роберт распечатал для меня чек, который я обналичил в кассе в соседнем строении. Быстро, понятно и все удобно. Гильдия определенно умеет организовывать свои отделения даже в такой глуши. Вернувшись поместье, я прежде всего принял душ, а потом уже переоделся в чистое. Грязной одежда к тому моменту уже не было на месте. Вот что значит иметь собственных слуг. После этого отправился в рабочий кабинет, где обсудил с Валерием Павловичем некоторые бытовые вопросы, касающиеся своего комфорта и будущих походов в подземелье. Вопросов после беседы не осталось. «Все сделаю в лучшем виде, господин», — с улыбкой пообещал мужчина и спешно ушел. Сколько раз просил не называть меня господином, а им все равно. Впрочем, если им так комфортно, без проблем, пусть продолжают. Немногим позже я спустился на кухню. «Господин, вы голодны?» Лена отвлеклась от уборки в гостиной. «Да, вели матушке накрыть на стол». «Сию секунду». Едва не спотыкаясь о швабру, она быстро-быстро направилась на кухню. Я даже как-то неловко себя почувствовал. Понятно, что они мои слуги, а я молодой господин. Но и ведь совсем не обязательно прислуживаться, достаточно просто служить. Надеюсь, они привыкнут к новой жизни, а там постепенно поймут, чего именно я от них жду. Все же слуги должны угадывать пожелания своих господ. Так наше сосуществование будет более мирным и продуктивным. Мясо трех видов – жареное, копченое и тушеное. Гарниры от макарон до различных каш, свежие фрукты, овощные нарезки, свежий сок и кое-что покрепче. Все это оказалось на столе за считанные минуты, будто по волшебству. «Спасибо, Вера Ивановна, и Лена». «Ешьте, ешьте, господин», — довольно улыбнулась женщина. Лена стояла рядом и не знала, куда спрятаться от своего смущения, ведь и сама услышала от меня благодарность. «Все выглядит очень аппетитно, но вот это заберите. Я указал на бутылку алкоголя, элитного и весьма достойного для стола аристократа, но я подобное никогда не любил». После ужина я все-таки нашел часик, чтобы посидеть за ноутбуком, зашел на сайт гильдии искателей, выбрал отделение, где сегодня зарегистрировался и оплатил доступ к базе данных. Стоило это недешево, если хочешь получить доступ из но полезная информация не бывает бесплатной. Впрочем, был вариант получить доступ бесплатно, но для этого нужно отработать в команде, которую подберет штаб для выполнения некоторых заданий по зачистке или добыче ресурсов. В общем, всегда существовало несколько путей. Но я был аристократом, и мой род был достаточно богат, чтобы даже не заметить такие траты. Тем более, именно такая покупка не могла ни у кого вызвать вопросов. А вот то, что мне действительно придется покупать за собственные средства, никак не связанные с родом. Я бы вообще по максимуму скрывал свою деятельность, но ее раскрытие неизбежно, и я могу только отдалить этот момент. На изучение базы данных ушло много времени. Благо, сайт разрешал с моим уровнем доступа скачать файл, И я свободно мог отмечать в нем важные моменты, делать скриншоты некоторых заметок. Все это на самом деле не так интересно, практически бюрократическая рутина. Что важно, я нашел ключ, чтобы понимать обозначения на табличках в подземелье. Это поможет мне лучше ориентироваться и полнее представлять, что ждет в том или ином направлении. Кстати, про это, я нашел в базе данных карту. Разобраться в ней было непросто. Во-первых, она неодномерная. В ней очень много уровней. Причем, конкретно мне были доступны лишь два наиболее изученных. Остальные требовали уже других уровней доступа. Я нашел тот путь, по которому шел и уперся в тупик. На карте он тоже значился тупиком. Выходит, я его первооткрыватель. Поэтому все, что было долгие годы скрыто от Искателей, достанется мне. Должно достаться. И будет глупо не воспользоваться этой возможностью. Молот — отличное оружие против тупых, неповоротливых обезьян-полуросликов. Но все равно не самое лучшее и удобное оружие. Поэтому прежде чем лезть в неизведанные ходы, где я буду каждую секунду рисковать своей жизнью, лучше бы зачистить другие этажи, набраться опыта и стать сильнее. А еще выковать или раздобыть холодное оружие — меч. Кто сказал, что я обязан орудовать только молотом? Он ведь не просто так кузнечный. Да и если честно, мне просто хотелось проверить воспоминания из своей прошлой жизни. Буду ли я таким хорошим кузнецом и в этой? Кроме того, в подземелье ведь ходят искатели, у которых не пробуждено духовное оружие. А значит, в городе должны быть кузнецы хоть сколько-нибудь развитое производство холодного оружия. В крайнем случае его должны продавать. Нужно изучить рынок, производство, материалы. Чем раньше это сделаю, тем ближе буду к тому, чтобы ковать собственное оружие, которое я буду знать от и до. Сегодня выдался отличный денек, воскресенье. Я решил целиком и полностью посвятить его отдыху, ведь завтра мне предстояло действительно хорошо потрудиться, как и всю ближайшую неделю. Позади почти месяц одиночных походов в подземелье, что позволило мне заработать в целом немало денег и опыта, улучшить свои навыки, в том числе и увеличить хранилище маны. Спускался я, к сожалению, не каждый день, а раз в три-четыре. Чаще позволить себе просто не мог. Один раз попробовал, но понял, что с духовным оружием излишние нагрузки — это потенциальная фатальная ошибка. Мне необходимо привыкнуть хотя бы к такому графику и только после этого пробовать увеличивать нагрузку. Духовное оружие — часть души. Не зря же оно так называется. В моем случае связь между мной и оружием особенно крепкая, ведь кузнечный молот в каком-то роде тоже переродился из моей прошлой жизни. Правда, надо еще разобраться, насколько это серьезное преимущество и преимущество ли вообще. Впрочем, сложности меня никогда не пугали. «Роман Иванович, стейк, как вы заказывали, скоро будет готов», — сообщила Вера Ивановна. «Хорошо», — крикнул я и показал жестом, что услышал и доволен. Вера Ивановна отошла от мангала и вернулась к столу. Я старался не смотреть, как она его накрывала. Ведь иначе бы не удержался и кинулся на еду раньше, чем будет готов шашлык. Красотка Лена помогала матушке. Она уже почти не смущалась при виде меня, но ее щеки все так же иногда заливались краской. В целом, семья Гранкиных уже сменила легкую настороженность на полное доверие. Даже перестали называть меня господин. Еще пару лет, и, глядишь, будут обращаться только по имени. Единственное, видно, что они привыкли жить без господ, которым необходимо служить, так как вели себя по-домашнему, что ли. В родовом поместье все было гораздо строже и чопорнее. Но текущая обстановка мне нравилась. Она была более теплой. «Миша, завтра мне будет нужен помощник». Парень сидел на стуле и скучал. Уже сделал все, что от него требовалось для импровизированного ужина на заднем дворе. «Роман Иванович, вы возьмете меня в подземелье?» От восторга он едва не подпрыгнул на стуле. «Нет, я не думаю, что ты готов. Как минимум, тебе нужно стать сильнее и тренированнее, если не пробудить духовное оружие» то хотя бы обзавестись качественным мечом». «Мечом!» — протянул он. «Где же взять столько денег, чтобы он еще и не сломался после первого боя?» Хм. Возможно, он тебе не понадобится». Задумчивым взглядом окинул его фигуру. «Не мечник, конечно, но в качестве защитника или того, кто будет отвлекать монстров на себя, может сгодиться». «Я не совсем понял, что вы имеете в виду. Я оплатил аренду неплохой кузнице неподалеку от поместья». «Как раз завтра хочу начать работу. Мне будет нужен помощник. Я в качестве оплаты могу выковать для тебя меч». «Ну, меч», — замялся парень, — «разве я буду настолько полезен? Я же в этом ничего не понимаю». «Миша», — хмыкнул я, — «не задавай лишних вопросов». «Ну, так ты согласен?» «Конечно», — улыбнулся он, — «я буду лучшим помощником, господин». «И правильно. Потому лучший работник — это хорошо замотивированный работник». Валерий Павлович как-то рассказывал мне о сыне, о том, что он не может найти себя, работает прислугой, в целом справляется, но хочет большего, чего-то значимого. В принципе, если парень поднажмет, то может стать первым из моих людей, который будет спускаться вместе со мной в подземелье. К нам подошла Лена и, немного замявшись, обратилась ко мне. — Роман Иванович, прошу вас за стол, стейк скоро будет. — Спасибо, Лена. — В этот раз она была увереннее, чем обычно. Может направить ее на курсы для слуг? Так сказать, повысить квалификацию? А то будет больше смущаться, чем приносить пользу. Да и зря, что ли, для слуг существуют учебные заведения, из стен которых выходят настоящие профессионалы в этом деле. Перед сном я материализовал в руках духовное оружие. Немного повертел его, поразглядывал. Это помогало мне сконцентрироваться во время сна на нужных воспоминаниях. Сон, как выяснилось, лучшее время, чтобы хватать и поглощать опыт прошлой жизни. Ведь я ходил за этот месяц не только в подземелье, но и учился кузнечному ремеслу. Правда, делал это во сне, переживая моменты своей прошлой жизни с нуля, проникаясь опытом. Но опыт оттого не менее ценный. Я уверен, что завтра смогу выковать первый меч. Может, получится только некудышная заготовка. Но я знаю все основные моменты и не буду отвлекаться на изучение теории в ходе практики. «Миша, подай-ка — скомандовал я. Стоя возле горна, я обливался потом. Огнеупорная маска, фартук и специальные варежки спасали от жары лишь отчасти. Кузнецы, несмотря на вентиляцию, все равно было жарко, как в бане. Если бы не воспоминания прошлой жизни... Не знаю, как бы я перенес этот жар!» Такое чувство, что я просто заранее адаптировался к нему. Ну или просто, я был морально готов к такому. Парень быстро подскочил к мехам и раздул жар в горне, как следует. Позже я достал раскаленную до красна заготовку и уложил на наковальню. Держите, Роман Иванович. Миша протянул мне обычный кузнечный молот, что шел в аренду. Вместе с самой кузницей и всем прочим оборудованием. Только материалы пришлось закупить отдельно. Я вкладывал в удар все силы. Звон стали, а сталь разносился по кузне. Даже звукоизолирующие наушники не особо спасали. Вытянутая продолговатая оранжево-белая форма все больше приобретала форму клинка с каждым новым ударом. Вот уж не думал, что все будет идти так гладко, прямо на первой заготовке. Не зря я чувствовал, что опыт моей прошлой жизни это не просто картинки перед глазами, а нечто большее. Немного размяв форму и придав ей нужный вид, я решил перейти на автоматический молот. Во-первых, не зря же я заплатил столь бешеные деньги за его аренду. Во-вторых, это сэкономит мне время и силы. Да и надо приобретать новый опыт работы с заготовками. Тем более в прошлой жизни я жил в куда более отсталую в техническом плане эпоху. Работа шла своим чередом ближайшие пару часов. Сталь звенела от сталь. Раскаленный клинок нырял в воду. Громкое шипение сопровождалось клубами пара. Вместе с Мишей мы потели, но не отступали от цели. И, наконец, меч родился на свет. Понятное дело, что его еще нужно заточить и обработать. Но в целом это уже не заготовка, а настоящий меч. Острие, клинок, гарда, рукоятка и даже навершие. Все базовые моменты соблюдены, и на первый взгляд никаких серьезных ошибок я не допустил. «Ух ты! А я не знал, что вы настоящий мастер!» прокомментировал Миша с интересом, разглядывая работу. «Ну да, неплохо получилось». Согласился я с ним, похлопав парня по спине. Позже, когда меч остыл, я взял его в руки. Вроде бы получилось неплохо, очень недурственно. Я проверил баланс, сделал несколько ударов. Внешний вид меча меня почти устраивал. Но какое-то неприятное ощущение все равно не покидало. Будто что-то не так. Точно. Это было похоже на то чувство, что я испытывал прежде, когда опыт прошлой жизни, скажем так, пытался натолкнуть меня на правильный путь. «Круто!» «Отличный меч!» — восхитился Михаил. Все же он тоже участвовал в его изготовлении и, похоже, чувствовал причастность к процессу. «Нет, буду переделывать», — уверенно сказал я. «Раскочегарить горн, как следует». «Хм, ну ладно». Он быстро подкинул угля и принялся давить меха. Радовало, что парень не стал со мной спорить. Раскалив меч до красна в горне, я вынул его и клинком положил на наковальню. В этот раз никаких автоматических молотов или обычных. Вместо них лишь духовное оружие, которое так и требовало, чтобы я пустил его в дело. Я материализовал его и ударил. Это чувство. Настолько приятное, будто снова занимаешься любимым делом после долгого перерыва. Искры летели в сторону. Я стучал по мечу. Молочно-серебристый молот сверкал редкими искрами. Миша смотрел за процессом, как загипнотизированный. Ведь прямо на наших глазах клинок становился ровнее, лезвие тоньше. Ну а переделать рукояти на верши оказалось совсем просто. По сути, я сейчас творил магию, если это можно было таковым назвать. После нескольких рабочих циклов я почувствовал полное удовлетворение. Стало быть, опыт прошлой жизни подсказывал мне «хватит, меч готов». Я чувствую, что он обрел ту форму, какую и должен был. Словно что-то откликнулось в этот момент в моей собственной душе. Удивительное чувство. Ощущения меня не обманули. Я сделал все, что нужно. Дождался, пока он остынет, и взял в руки. Удивительно, но с помощью молота мне удалось не просто исправить все ошибки ковки, а даже сделать меч лучше. Пожалуй, еще несколько попыток, и я гарантированно сделаю лучший меч в городе. Я плотно изучал местный рынок, знаю, о чем говорю. «Роман Иванович, у вас получилось?» Не скрывая предвкушения, спросил Миша. «Да, можешь оценить». Он взял почти готовый меч из моих рук. Хорошо рассмотрел. Сделал пару взмахов. «Ощущается совсем не так, как прежде», — удивленно посмотрел на меня парень. «Вот, этого я и добивался. Мне тоже нравится. Осталось только его обработать, заточить и намотать кожу на рукоятку. И протестировать подземелье?» «И протестировать», — кивнул я. «Но пока без тебя». Он молча понятливо кивнул. «Как мне нравится, что у меня такие понятливые слуги». Неделя невероятного труда пролетела быстро. Аренда кузницы закончилась, но это нисколько меня не напрягало, ведь я сделал все, что хотел, и даже немного больше. Сегодня я буду тестировать свой самый лучший лично выкованный меч. После четырех попыток я все-таки чему-то да научился, а еще гораздо лучше раскрыл опыт прошлой жизни, что все глубже проникал в меня и становился моей неотъемлемой частью. Монстры, держитесь! Ибо бесполезные обезьяны полурослики меня не устроят. Мне нужен кто-то, чью кровь заслуживает вкусить мой новый меч. На другое размениваться я не желаю.